Антон Павлович Чехов. Шампанское. А рассказ про кадинца. А в тот год, с которого начинается мой рассказ, я служил начальником по участка на одной из наших юго-западных железных дорог.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 Я, с женой глухой золотуш ты телеграфист до да 3 сторуша. Мой помощник, молодой чеходшды, человек ездил лечиться в город, где жил по целым месяцам, предоставляя мне свои обязанности вместе с правом пользоваться его жалованием. Детей у меня не было. Гостей бывало ко мне никаким клочком не заманишь, а сам я мог ездить в гости только как сослуживцем по линии до да и то не чаще одного раза в месяц. Вообще, прискучнейшая жизнь. Помню, встречал я с женой Новый год. Мы сидели за столом, лениво жевали и слушали, как в соседней комнате монотонно постукивал на своём аппарате глухой телеграфист. Я уже выпил рюмок пять водки с дурманом и подперев свою тяжёлую голову кулаком, думал о своей непобедимой, невылезной скуке, а жена сидела рядом и не отрывала от моего лица глаз.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 Несмотря на шкугу, которая ела меня, мы готовились встретить Новый год с необычайной торжественностью и ждали полуночи с некоторым нетерпением. Дело в том, что у нас были припасены две бутылки шампанского самого настоящего Стерлоком Вдовы Клико. Это сокровище я выиграл на Париже ещё осенью, начальник дистанции, гуляя у него на крестинах. Бывает, что во время урока математики, когда даже воздух стынет от скуки, в классе со двора влетает бабочка, мальчуганы встречаются головами и начинают с любопытством следить за полётом. Точно видит перед собой не бабочку, а что-то новое, странное. Так точно и обыкновенное шампанское, попав случайно в наш скучный полустанок, забавляло нас. Мы молчали и поглядывали то на часы,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 У них хорошие приметы. Это значит, что в этом году с нами случится что-нибудь недоброе. Какая ты баба, вздохнул я. Умная женщина, обредешь, как старая нянька. Пей. Дай бог, чтоб я бредела, но непременно случится что-нибудь. Вот увидишь. Она даже не пригубила своего стакана, отошла в сторону и задумалась.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 Прозрачный свет и неждаточа добояз, оскорбит с тдливость касался белой земли, освещая всё. Зубробы, насы, было тихо. Я ошёл вдоль насыпи. Глупая женщина, думал я, глядя на небо, усыпанное яркими звёздами. Если даже и допустить, что приметы иногда говорят правду, то что же не доброе может случиться с нами? дни счастья, которые уже испытаны и которые есть теперь на лицо, так велики, что трудно придумать что-нибудь ещё хуже. Какое ещё зло можно причинить рыбе, которая уже поймана, изжарена и подана на стол под соусом. Допол высокой, покрытой инеем, показался в синеватой мгле как великан, одетый в саван. Он поглядел на меня сурово, И он ило точно подобно мне понимал своё одиночество. Я долго глядел на него. Молодость моя погибла не за грош, как не нушли окурок, продолжал я думать. Родители мои умерли, когда я был ещё ребёнком, из гимназии меня выгнали. Родился я в дворянской семье, но не получил ни воспитания, ни образования, и знаний у меня не больше, чем у любого смазчика.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 Мне на встречу шёл поезд, вздохнув степь, слушал его шум. Мои мысли были так гойки, что мне казалось, что я мыслю вслух, что стон телеграфа и шум поезда передают мои мысли. Что же ещё недоброе может случиться? Потеря жены, спрашивал я себя. И это не страшно. От своей совести нельзя прятаться. Не люблю я шины, Женился я на ней, когда ещё был мальчишкой. Теперь я молод, крепок, а она осунулась, состарилась, поглупела, от головы до пят набита предрассудками. Что хорошего в её приторной любви, в палой груди, вялом сколядь? Я терплю её, но не люблю. Что же может случиться? Молодость моя пропадает, как говорится, ни за панюшку табаку. Женщины мелькают передо мной только вок как вагонов, как падающие звёзды. Любви не было и нет. Гибнет моё мужество, моя смелость, сердечность. Всё гибнет как сор, и мои богатства здесь в степи не стоят гроша медного. Поезд, что он пролетел мимо меня, и равнодушно посветил мне своими красными окнами. Я видел, как он остановился у зелёных огней полустанка. Постоял минуту и покатил далее. Пройдя версы и две, я овернулся назад. Печальные мысли не оставляли меня. Как ни горько было мне, но помнится, я как будто старался, чтобы мои мысли были печальнее и мрачнее. Знаете, у недалёких и самолюбивых людей бывают моменты, когда сознание, что они несчастны, доставляет им некоторое удовольствие.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 И болел я, и деньги терял, и выговоры каждый день от начальства получал, и голодаю, и волк бешеный забегал во дворе полустанка. Что ещё? Меня оскорбляли, унижали, и я оскорблял на своём веку. Вот разве что преступником никогда не был. Но на преступление я, кажется, не способен. Суда же не боюсь. Два облачка уже отошли от луны и стояли поодаль. С таким видом, как будто шептались о чём-то таком, чего не должна знать луна. Лёгкий ветерок пробежал по степи, неся глухой шум ушедшего поезда. У порога дома встретила меня жена. Глаза её весело смеялись, и всё лицо дышало удовольствием. А у нас новость, зашептала она. Ступай скорее в свою комнату и надень новый сюртук. У нас гости. Какая гости? Сейчас с поезда приехала тётя Наталья Петровна. Какая Наталья Петровна? Жена моего дяди Семёна Фёдоровича. Ты её не знаешь. Она очень добрая и хорошая. Горятно я нахмурился, потому что жена сделала серьёзное лицо и зашептала быстро. Конечно, странно, что она приехала, но ты, Николай, не сердись и вскольнись нескадительно. Она ведь несчастна. Дядя Семён Фёдорович в самом деле деспот и злой, с ним трудно ужиться. Она говорит, что только 3 дня у нас проживёт, пока не получит письба от своего брата. Жена долго ещё шептала мне какую-то чепуху про деспота, тядюшку, про слабость человеческую вообще и молодых жён в частности про обязанности нашу давать приют всем, даже большим грешникам и прочее. Не понимая ровного ничего, я надел новый сюртук и пошёл знакомиться с тётей. За столом сидела маленькая женщина с большими чёрными глазами. Мой стол, серые стены, топорный диван, кажется, всё, до малейшей пылинки, помолодело и повеселело в присутствии этого существа нового, молодого, издававшего какой-то мудрёонный запах красивого и порочного. А что гости было порочно, я понял по улыбке, по запаху, по особой манере глядеть и играть ресницами. "По тону, с каким она говорила с моей женой, порядочной женщиной. Не нужно ей было рассказывать мне, что она обижалась от мужа, что муж её старый деспут, что она добра и весела. Я всё понял с первого скоряда, да едва ли в Европе есть ещё мужчины, которые не умеют отличить с первого скоряда женщину известного темперамента. А я не знала, что у меня есть такой крупный племянничек", сказала тётя, протягивая мне руку и улыбайсь. А я не знал, что у меня есть такая хорошенькая тётя, сказал я. Снова начался ужин, пробка стрестком вылетела из старой бутылки, и моя тётя залпом выпила полстакана. А когда моя жена вышла куда-то на минутку, тётя уже не церемонилась и выпила целый стакан. Объянял я и от вина, и от присутствия женщины. А вы помните романс? Очи чёрные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас. Не помню, что было потом. Кому угодно знать, как начинается любовь, кто пусть читает романы и длинные повести. А я скажу только немного из словами всё того же глупого романса. Знать увидел вас. Я не в добрый час. Всё полетело к чёрту вверх и вконцово вниз. Помнится мне страшный, бешеный вихрь, который закружил меня как пёршку. Кружил он долго, и стёр с лица земли и жену, и самую тётю, и мою силу. Естевного полустанка, как видите, он забросил меня на эту тёмную улицу. Теперь скажите, Что ещё недоброе может со мной случиться? Антон Павлович Чехов. Шампанская. Читал Джахангир Абдуллаев. 12 июня 2021 год.